четыреста шестьдесят с е ь август ш е с т н а д ц а т сокровищница наша неисчерпаема, но доступ в нее открыт не всегда, а если открыт, то не всегда одинаков. Иногда легок, иногда труден. Причин к тому много: состояние пространства и характер токов, состояние организма, условия среды окружающей, мысли людские и так далее. И все же при устремлении Воспринимать можно почти всегда. Ритм помогает. Установленный прочно, как на крыльях несет.